Тогда же и там же. Люси Даркур, медсестра, замужняя женщина. Юноша, или даже скорее мальчишка, стоявший перед нами, был похож на затравленного зверька. Бледный, жалкий, мокрый, дрожащий синими губами и вытаращенными глазами. Он нервно скалился и покусывал губы, судорожно прижимая к себе грязный и подмокший сверток. В свертке, прицепленном наискось к его торцу, на манер рюкзачка кенгуру, шевелился и тихо хныкал ребенок, младенец, в возрасте около года. Впрочем, мне трудно было судить о возрасте малыша, ведь я видела лишь головку, выглядывающую из свертка, окруженную пышным ореолом белесых волосиков. Мы стояли на палубе все вместе и, наверное, представляли в глазах паренька весьма пестрое сборище. Он осторожно переводил взгляд с одного лица на другое, и весь его вид выражал отчаяние и испуг. Худющие, глаза ввалившиеся, волосы стоят неопрятным комом, спутанные, давно не чёсанные. Видно, парень пережил не самую лучшую полосу в своей жизни, но ничего. Мы его спасём, приютим и обогреем. Мы непременно возьмем его в наше племя и дадим ему все социальные гарантии, которые положены члену нашего сообщества. Русские вожди сделают все, чтобы этот юноша мог принести нашему племени максимальную пользу и при этом сам мог почувствовать себя полноценным человеком. Мы теперь за него в ответе, как и за всех тех слабых и обиженных, которые встречаются на нашем пути. Конечно же, в те несколько секунд, пока мы разглядывали юного оборванца, у всех в голове мелькала одна и та же мысль – кто он такой и как попал сюда, в смысле, в каменный век. Ведь сразу видно, что этот юноша не из местных, и в то же время похож и на выходца из 21-го или даже 20-го века. Об этом свидетельствует его совершенно немыслимое одеяние. Точнее, полуистлевшие остатки этого одеяния, которые не годятся даже для того, чтобы ими мыли пол. Первое, что бросается в глаза, это какие-то странные короткие штаны до колена, невероятно истрепанные, держащиеся не на пуговицах, а на завязках. Штаны заправлены засаленной замызганной рубашкой, вероятно, когда-то она имела светлый оттенок. Город, который не застегивается на пуговице, а перехватывается шнуровкой, которая, впрочем, на своем месте отсутствовала. Очевидно, хороший плетеный шнурок понадобился для чего-то еще. Да и сам парень, несмотря на покрывающую его грязь, которую только слегка смыло невольное купание, имеет несколько другой тип внешности, нежели местные дикари. Те больше похожи на белокожих австралийских аборигенов а наш визави имеет вполне европейский облик. К тому же держится этот юноша с каким-то аристократическим достоинством, хоть и трясется при этом то ли от холода, то ли от страха. Да и в глазах у него заметен блеск некой просвещенности, свойственной исключительно воспитанным и цивилизованным людям, но в то же время для нас он какой-то не от мира сего. Да, интрига. Впрочем, надеюсь, что мы непременно раскроем ее, и, думаю, довольно скоро. Вот месье Петрович сделал шаг к пареньку со словами «Кто ты? Не бойся нас, мы друзья!» При этом он держал впереди себя вытянутую руку с раскрытой ладонью, жест, показывающий, что у него нет дурных намерений. Но мальчишка вздрогнул и, сильнее прижимая к себе сверток, Закричал хрипловатым голосом по-французски. «Нет, нет, господа, я не причиню вам зла. Прошу вас, не убивайте меня!» Что это? Не может быть, я не ослышалась Все это действительно было произнесено на чисто французском языке, разве что с немного устаревшим произношением. Я только рот раскрыл изумление. Мессия Петрович же, узнав на слух французскую речь, с вопросительным выражением лица повернулся в мою сторону. А вслед за ним на меня устремили взгляды мадам Ляли и все остальные, включая моего ненаглядного муженька. — Мадам Люси, — сказал мне русский вождь, — не будете ли вы, любезны перевести, о чем с таким волнением хочет поведать нам этот молодой человек? — «Э, Месье Петрович, — ответил я, — я сама ничего не понимаю, но этот молодой человек просит, чтобы мы его не убивали. — Интересно, девки пряшут по четыре штуки говорят пробромотал по себе под нос месье Петрович и уже громче давал. «Мадам Люси, пожалуйста, подойдите сюда и побеседуйте с этим несчастным. В первую очередь выясните у него, пожалуйста, с чего он взял, что мы хотим его убить. Успокойте его и скажите, что ничего страшного, пока он под нашей защитой с ним не случится». «О, да, конечно, — месье Петрович поспешно кивнул я и сделал несколько шагов к парню, который по мере моего приближения все больше вжимал голову в плечи, словно хотел, подобно ежику, в момент опасности свернуться в кубок. Ахныканье ребенка перешло в жалобный и довольно громкий плач. Он сучил ножками, очевидно, чувствуя себя в мокрой тряпке, совсем некомфортно. Парень стал качать малыша, но тот не успокаивался. «Бедный малютка!» — услышал за своей спиной голос мадам Лиаля. Он замерз, его надо срочно согреть. Давай, Люся, скорее успокой беднягу. Ребенку нужна срочная помощь. Я подошла к юноше и остановилась примерно в двух шагах от него, после чего, улыбнувшись, протянула к нему руку, ладонью вверх и сказала. «Меня зовут мадам Люси, мы друзья. Не бойся нас, мы не причиним тебе зла. Мы хотим помочь тебе и малышу». Я старалась, чтобы мой голос звучал ласково и убедительно. На таком близком расстоянии я могла хорошо прочесть в глазах несчастного грустное повествование о тяготах, горестях и решениях, которые ему довелось пережить. Видимо, он уже не ожидал от жизни ничего хорошего. Смотрел он на меня с подозрением, но после того, как я с ним заговорил, его взгляде забрежил проблеск надежды. но для начала, — спросил я, — скажи, как тебя зовут? Э, Виктор Далегран. Неужели неуверенно произнес он: "Кто вы? Вы вы не ментаньяры, не кабинцы и не сомкроты?" "Нет, Виктор", сказала я, начиная что-то понимать. "Мы не первые, не вторые ни те Мы называем себя племенем огня и пришли мы сюда из другого времени. С некоторыми из нас это произошло случайно, как, например, и с тобой." Но наши вожди специально проникли в это время из далекого будущего для того, чтобы построить справедливую и человечную цивилизацию. в этих словах юноша вдруг зарыдал. Точнее, он просто стоял молча, из его глаз катились крупные слезы. Ребенок орал. Виктор Легран бормотал что-то неразборчивое себе под нос. И я могла услышать только «Слава Богу! Нашел! Нашел!» За моей спиной пронялся шумный вздох. Видимо, все, даже диковатые полуафриканки, почувствовали облегчение, когда парень перестал дичиться и вести себя настороженно. Он весь как-то обмяк, расслабился, и тут же вокруг него закрутилась бурная деятельность. Месье Петрович распорядился принести парню сухую одежду и накормить. Мои собрачницы-полуафриканки побежали вниз поскрести по сусекам, что у нас осталось от завтрака, потому что обеденный суп должен был быть готов только через некоторое время. Потом подошла Ляля, которая принесла парню свою рубашку из лососевой кожи и штаны из тонко выделанной оленей шкуры. Все это она отдала юноше, после чего взяла из его рук плачущего ребенка. — Я все равно не влезаю в эти штаны после родов, а Виктора они будут самый раз, — извиняющимся голосом сказала она Мессе Петровичу. И тут же воскликнула. — Бог ты мой, Люся! Ты только посмотри, какой этот малыш худой и грязный. Его надо искупать и немедленно. Да и Виктору тоже не помешало бы стрижка наголо и мыло с мочалкой. Я сказала юноше несколько слов, чтобы он ничего не боялся, что мы позаботимся о нем и о ребенке. Он только послушно кивал и смотрел на меня, как на ангела небесного, несущего благую весть. Филипп. Моего маленького братца зовут Филипп. Программатал он. Месье Петрович начал громко и энергично распоряжаться. И наш корабль, описав крутую дугу, бросил якорю западного, то есть правого берега реки. Так что, если дикари захотят вернуться и снова на нас напасть, им придется сделать изрядный крюк, чтобы подкрасться к нам незаметно. А мы не собирались тут задерживаться. Нам только нужно было искупать обоих братцев и маленького, и большого. Но если с Филиппом можно было обойтись тазом и большой кружкой, то для Виктора обязательно нужна была баня, или в крайнем случае купание в реке, после хорошего намыливания. Значит так, перевела я слова месье Петровича, ручившего Виктору баклажку жидким мылом, лыковую мочалку и полотенцем. Сейчас идешь на корму, где за тобой никто не будет подглядывать, и там снимаешь себя все свое мерзкое грязное тряпье. Потом тщательно мылишься с ног до головы, потом окунаешься в воду, чтобы смыть с себя всю грязь, потом вылезаешь и повторяешь эту процедуру до тех пор, пока на тебе не останется никакой грязи, и только потом натягиваешь на себя чистую одежду. Понял? Пока Виктор мылся, мы с мадам быстро согрели воду и освободили ребенка от тех отвратительных вонючих шкур и тряпок, в которые тот был то ли одет, то ли завернут. Когда я на него взглянула, мое сердце зашлось от жалости. Малыш был худой, на его теле виднелись какие-то болячки и пятна, а в длинных кудрях копошились вши. Теперь мне стало понятно, что ему не меньше полутора лет. В целом, несмотря на худобой кожные проблемы, это был вполне развитый ребенок с умными глазенками и полным ртом острых зубов. «Мальчик!» — поскликнула Ляля, и чуть тише добавила хорошие нынче урожай на мальчиках» и подмигнула мне. Мы улыбались, умиляясь малышу, который орал, не переставая. Сисюкая мы быстро искупали его, Ляля принесла бритвенный станок и аккуратно побрила голову ребенка, избавляя его от мерзких насекомых. Потом я обработала его болячки, собственно, ничего страшного у них не было, просто раздражение от грязи. И после этого мы стали его кормить свежеприготовленным супом, который за это время как раз допрел на плите. Надо было видеть, как жадно маленький Филипп набросился на еду. Ему даже пришлось держать руки, чтобы он не запихивал еду в рот большими кусками и не подавился. Я держала, а Ляля кормила его ложечкой, дуя на нее, чтобы ребенок не обжелся. Вообще она очень ласковая и заботливая мать, и даже к чужим детишкам относится как к родным. А я смотрел на Филиппа и умилялась Какой прелестный французский малыш с голубыми глазками. Я не могла оторвать от него глаз. Интересно, как же эти двое попали сюда? Чуть позже мы непременно это узнаем. Осталось лишь немного подождать. Когда малыш наелся, я взяла его на руки. Он, довольный, разрумянившийся от тепла и сытости, сразу же заснул. Но я все ходила и ходила с ним в руках, и все разглядывала, этого прелестного худенького ангелочка. И в это же время думала о своем будущем ребенке. И в этот момент я любила всех детей на свете, и всех жалела, и всем им хотела помочь. И со следом вспоминала я себя прежнюю, которая не любила детей. Да как же их можно не любить? Таких милых, маленьких, беспомощных, смешных. Мое сердце просто разрывалось от избытка чувств, и то и дело я украдко и утирала слезы. Какая же я стала сентиментальная. но ну, я люблю себя так. Теперь я в ладах со своей душой. Позже, когда Ляля убедила меня положить ребенка, пусть пока поспит на свободной кровати, хватит, тебе нельзя долго тяжело таскать, мы вышли на палубу. Отважный к тому времени снова снялся с якоря и шел вверх по течению, а молодой человек, уже вымытый, подстриженный наголо и переодетый, сидел на растерянном брезенте и, греясь от, от полуденного солнышка, жадно ел суп деревянной ложкой из большого глиняного горшка. Когда ложка ошкрябала по дну, он ословело моргнул и отставил в сторону горшок, и вдруг растянулся на импровизированной постели, посапывая нос. Бедняга, видимо, не досыпал много дней, проводя их в тревоге и беспокойстве за себя и братишку. Что ж, теперь они с нами. И с этого момента жизнь стала поворачиваться лицом к этим двум братьям, сбежавшим от каких-то сферепых монтаньяров. Тремя часами позже, когда Виктор проснулся, он рассказал нам свою удивительную историю. Он говорил, я переводила. Все слушали, затаив дыхание. И вот закончил он свое повествование. Я так счастлив, что в тот момент, когда я уже почти потерял надежду найти цивилизованных людей, о которых мне рассказывали индейцы, я встретил вас. Но я не понимаю одного. Как мы могли оказаться в Америке? Он обвел нас вопросительным взглядом. Или...» Его глаза остановились на мне. «Мадам Люси, мне, возможно, послышали, или я неправильно вас понял, но, кажется, вы говорили что-то о другом времени. Что это значит?» Сначала я перевела его вопрос, а потом принялась отвечать. «Это значит, что мы из будущего, друг мой?» «Я не понимаю». Он растерянно замырал. «Как это? Из будущего?» Ну, вот так, пожалуй, я плечами, словно путешествие сквозь века являлось для меня самым обычным делом. Я же тебе уже говорил, что все мы пришли сюда из двадцать первого века. При этом я не стал углубляться в подробности, рассказывая, каким образом это произошло. Но глаза у Виктора все равно расширились с грима синего доумения. Он продолжал беззвучно шевелить губами, словно повторяя про себя. «Не может быть, не может быть!» «Из двадцать первого века!» Наконец, вопросительно продолжал он. «Но этого не может быть!» «Ну да, Виктор, — сказала я буденчим тоном, — «понимаю, что это приводит тебя в замешательство, но поверь, это правда!» Чуть помолчав, я добавила. «Давай-ка я тебе всех представлю, как это положено в приличном обществе, а потом мы с тобой продолжим беседу, хорошо?» Но только давай договоримся ничему не удивляться и ничего не пугаться. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам.